— Знаете ли, — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, — я бы хотела на ней теперь платье. Я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли. Я бы хотела, чтобы она была одета просто и сидела бы в тени зелени в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща. Чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Ах, наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств, простоты, простоты, чтобы было больше». Чертков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове, провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты, прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали и в один час начал и кончил подмалевку.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 Наконец аристократическая дама приехала вместе с своей бледненькой дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать.